Со злости Женевьева Дрё швырнула журнал на ковер. Тут еще почище, чем в Марселе. Между прочим, тебя заверяли, что здесь нечего будет делать. А ты дома не живешь. Комиссар уже собрал одежду и прошел в ванную. Фроман покончил с собой. Какое мне дело до этого типа? Кто это бросила она? Цементные заводы Запада, крупнейший здешний предприниматель. Прямо так ночью и покончил с собой? А тебе не кажется... Это не может подождать до завтра? Что ты там будешь делать, констатировать? Может, достаточно одного гарнье? Дрё вернулся в спальню. Не найду галстук. Куда ты его сунул, бурнул он? Откуда я знаю? Зачем тебе ночью галстук? Твой фроман уже не заметит в галстуке ты или без него. Мой фроман, как ты изволила выразиться. Президент не знаю, скольких компаний, первый заместитель, генеральный советник, а выборы на носу... Ну и что? Дрё поднял глаза к потолку и покачал головой. Спи, так будет лучше, завтра объясню. Он оделся и спустился в гараж, быстро сел в машину. В полицейском управлении его ждал инспектор Гарнье. — Выкладывай, — начал комиссар. — Твой коллега упомянул братскую помощь. Якобы Фроман предупредил, что собирается покончить с собой. Это так? — Так точно. — И дежурный, тот, кого называют человеку аппарата, слышал выстрел? Где это произошло? Я не очень хорошо понял. В Ля-Колиньер, замке Фрумана. Где это? Извини, я здесь недавно. Езжайте прямо, затем надо свернуть на Сумюрскую дорогу мимо насыпи. Да вы, наверное, видели замок издалека, когда прогуливались пешком. Мощное сооружение между Анжу и Сен-Матюреном, похожее на казарму. Живет там всего пять человек, Фруман, его кузен Марсель де Шамбон, старая мать кузена, молодая госпожа Фруман и ее брат Ришар. Бедняга парализован по вине старика. — Осторожно, вы думаете, эти идиоты-велосипедисты свернут направо? — О, тут целая история. — Слушаю тебя внимательно. Возьми галуаз в ящике для перчаток. — Спасибо, вчера вечером я выкурил пачку. — Да, так я говорил о старике. На самом деле он не так уж стар. Шестьдесят, может, с хвостиком. Всегда гонял, как псих, на огромных американских драндулетах. Аварий была куча. Но, сами понимаете, это же президент Фроман, ему многое дозволено. И вот в прошлом году, примерно за месяц до вашего приезда, на турской дороге у Шату-де-Вольер, там есть одно чертово местечко, он врезался в старую Пежо 403, аккурат в середину. Девица чудом отделалась контузией. Но вот Ришар, бедолага, переломы таза, паралич обеих ног, в общем, полуфабрикат. Инспектор захохотал. — Вам смешно? «Нет, я смеюсь не над калекой, над Фроманом. Этот старый козел, кстати, известный в округе, втюрился в девицу, любовь с первого взгляда. Двадцать пять лет, лакомый кусочек. И представьте себе, сумела таки довести его и до мэрии, и до церкви. Невероятно!» «Я этого не знал», — заметил Дрю. «Скандал замяли, Фроман сделал широкий жест, женился на девице, а парня поселил в замке, как принца». У следующего перекрестка проедем через подвесной мост, и мы почти у цели Подождите, патрон, это еще цветочки. Фроман. Старинный анжерский рот. Мукомольные шиферные заводы, а теперь еще и цемент. Деньжищ-гора. А девица, малышка Изабелла... Угадайте-ка, чем она занималась со своим решаром Несмотря на все меры предосторожности, принятые стариком, разнюхали-таки. Узнали через центральную справочную. Она была акробаткой в кино. Заметьте, и Ришар тоже. О, роман сорвал куш. Он распустил слух, что Изабелла — его дальняя родственница. Ну, а поскольку она вела себя очень скромно... Я уж не говорю о парне, тот вроде железной маски. Так вот, будто ничего не произошло. Понимаете, без шума или по большому секрету. Только ведь скоро муниципальные выборы, а это самоубийство... — Вам сбагрили дельца, патрон, не позавидуешь. — Особенно после инцидента в прошлом месяце, — заметил комиссар. — Вот именно. Люди могут связать самоубийство с забастовками. — Дело дрянь. Пока не начали болтать, что его подтолкнули, беднягу. — Уже недалеко. Вот мост. Теперь свернем на проселочную дорогу. — А этот тип, как его? Дежурный у телефона. — Его вызвали на завтра. — Он утверждает, что спас уже немало бабёнок которые собирались отравиться или угореть, так теперь он жутко расстроен, словно Фроман застрелился у него на руках. А вот и Хибара. В конце газона, окруженного деревьями, возвышавшимися темной стеной, фары высветили стоящий наискось белый фасад довольно внушительного замка в стиле «Ренессанс» с двойным главным корпусом вокруг парадного двора. Первый этаж был залит светом. «Там, видно, не спят». — заметил комиссар. Через секунду он притормозил у ограды и посигналил. Из домика вышла женщина, надевая на ходу халат. — Полиция! — крикнул дрю Чтобы не ослеплять ее, он убрал фар и включил подфарники. Одной рукой она придерживала на груди халат, другой старалась открыть ворота, бормоча что-то невнятное. — Пойди, помоги ей! — сказал дрю Пока Гарнье открывал тяжелые ворота, комиссар внимательно оглядел замок. У подъезда две машины, входная дверь открыта, вестибюль освещен. Гарнье вернулся. Тело они обнаружили только что, — сообщил он. Кто именно? Сначала кузен, затем молодая дама. Они были в Анже и недавно вернулись, привратник с ними. Они нам сразу же позвонили. Комиссар вырулил на аллею, опустил стекло. «Не закрывайте, сейчас прибудет много народа», — попросил он консьержку, — Нажал на акселератор, и мелкий гравий застучал по металлическому кузову. «Она в ужасе», — пояснил Гарнье. «Для нее Фроман Господь Бог». Дрёв поставил машину рядом с белой «Пежо 604» и красной альфеттой. «Если я не ошибаюсь, кузен и вдова не были вместе. Это, конечно, их машины», — заметил он. «Старик распустил прислугу, чтобы ему не мешали», — продолжал инспектор. «Вполне возможно».